17. -е. Вроде все готово. Пора выступать. В время включили установку и настроили по второму уже активированному маяку, который заранее капитан Марченко вместе с Нинашевым зарыли на том самом поле, где нашего появления уже ждут десятки тысяч людей. Генерал Ростовцев, который с двумя охранниками был допущен в этот ангар, С интересом ходил вокруг свежевыкрашенной техники, с тщательно выведенными большими буквами и цифрами номеров и трезубцами на бортах. Само строение, тщательно поддерживаемый порядок, мощная вентиляция, весьма приличные условия для личного состава, техника – все это произвело на него впечатление, но не то, какое мне хотелось. Ему это все не нравилось, очень не нравилось, и в глазах проскакивала хорошо скрываемая зависть. Странно, к чему бы это? Неужели я не так его просчитал и нажил себе могущественного врага? Хотя эта мысль не сильно меня тревожила. Точнее, тревожила, но не настолько, чтобы мучиться угрызениями совести и не спать по ночам. Тем более у меня была серьезная тема для размышлений. нежели недовольное ворчание Ростовцева, который все же пытался меня подмять под себя и как мог давил авторитетом и генеральскими лампасами, подкалывая, что типа «генерал-то я не настоящий». Проблема была в другом. За три часа до начала операции по официальному внедрению в мир 1914 года на связь срочно вышел полковник Сиверов, личный представитель главы ФСБ, и срочно... Правда, мягко и максимально корректно потребовал личной встречи. В отличие от того же Семенова, Северов в друзья не навязывался и всегда был незаметен, хотя мы как могли за ним присматривали. И именно его группа целых три раза обнаружила и уничтожила неплохо подготовленные засады на меня любимого. Так что пренебрегать встречей с таким человеком было как-то некрасиво. Поэтому, вздохнув и обреченно посмотрев на часы, я согласился, не сказав ничего ростовцу. Перетопчется. Северова пропустили в один из опорных пунктов, которых вокруг бункера в Молодежном было развернуто очень много для усиления системы обороны всего района. Как совсем недавно мы встречались с Семеновым, так теперь с Северовым сидели за столом. И пили свеже заваренный эспрессо из дорогущего кофейного аппарата, который бойцы нашли в какой-то квартире, вычистили и притащили на опорный пункт. Так же, как и Семенов, Северов мог прекрасно оставаться не только незаметным, но и наоборот быть душой компании, обаятельным и весьма интересным собеседником. Что не отнимешь, видна прекрасная школа КГБ огромный опыт. Меня даже некоторая зависть взяла. Посмаковав кофе, полковник кивнул головой, давая понять, что оценил вкус натурального и весьма дорогого сорта, который мы прикупили в Аргентине, и, откинувшись на спинку стула, мягко заговорил. Сергей Иванович, как вы обратили внимание, в отличие от моего коллеги из ГРУ, я не старался к вам лезть в друзья и вообще быть навязчивым. Поэтому надеюсь получить определенную долю внимания и уважения. Как же иначе, товарищ полковник? Три покушения предотвратили. Это показатель. Ну, в последнее время в наших услугах нет такой уж необходимости. Ваша служба безопасности после массового притока специалистов работает весьма эффективно. Мы не раз в этом убеждались. Хорошо. Я глянул на него и решил форсировать разговор, учитывая, что у меня там в ангаре целый бесхозный генерал-полковник расхаживает и сует нос куда не нужно. Извините, у меня мало времени. Я знаю, у вас сейчас в гостях ростовцев, и вы решили ему устроить некую экскурсию, хотя, как по мне, и я бы не стал с этим спешить. Вы что-то знаете и хотите мне сообщить? Не совсем. Это всего лишь мои предположения. Так в чем тогда проблема? Из-за чего так срочно меня вытянули? Северов спокойно смотрел на меня, фиксируя мимику, положение рук, тела и делал какие-то свои выводы. Плавали, знаем, сам так люблю читать людей. Видимо, решив, что выдержал нужную паузу, он вывалил то, ради чего приехал со мной навстречу. «Сергей Иванович, я уполномочен попросить вас...» «Я подобрался». Хм. занятная постановка фразы. Именно слово «попросить» сильно насторожило, особенно из уст столь серьезного и опытного собеседника. «Принять во вновь организованный новоросский экспедиционный корпус» Нашу организацию. Мое руководство надеется, что его заслуги, знания, навыки и связи будут оценены, и если в прошлом были какие-либо недоразумения, то они не послужат причиной для репрессий и кардинальных кадровых решений. Я озадаченно смотрел на сидящего передо мной полковника и прекрасно понимал, что это не шутки. Такие вещи долго и тщательно продумываются, учитывая возможные риски, плюсы и минусы. И в данной ситуации это был действительно шаг, которого я не ожидал. Но вот и лихорадить меня не стало. И мозг уже спокойно анализировал сложившуюся ситуацию. Информированность российских коллег заслуживает уважения. И то, что они знают про легенду для 1914 года – говорит о том, что недалеко от меня есть мощная утечка информации. А вот чего они так затергались? Неужели перспектива второй волны ядерных ударов их так напугала? Или они так перевозбудились от перспективы выхода еще в один мир, где наше техническое превосходство более весомое, нежели в мире 42 второго года? Интуиция подсказывала одно – есть что-то такое – что я пока не знаю, но оно очень сильно напугало руководство ФСБ, заставив искать нестандартные шаги выхода из сложившейся ситуации. Сивров внимательно наблюдал за мной, пытаясь просчитать ход моих мыслей. Наверняка, ведь он изначально построил план ведения разговора и ждет моих шагов, значит, придется ломать его построенную схему. И я не на шутку загорелся, но постарался не показывать появившийся азарт своему собеседнику. Но это был не тот случай, и меня сходу просчитали. Поэтому я сразу ринулся в бой, заставляя собеседника менять всю тактику разговора. Давайте так. Вы же, естественно, проработали наш разговор, и на многие вопросы готовы дать вполне определенные ответы. Северов кивнул головой в знак согласия. «Тогда не будем терять время. Вы рассказывайте, а я внимательно слушаю». Хм, усмехнулся полковник, немного удивленный моим напором. Он на пару секунд задумался и, чуть улыбнувшись, кивнул головой, давая понять, что оценил мою изобретательность. «Хорошо. В принципе, вы имеете право. Я думаю, первая мысль, которая у вас должна была возникнуть – это то, что мы попытаемся провести некий рейдерский захват. Сначала войдем на правах младших партнеров или подчиненных, расставим на ключевых постах своих людей и впоследствии перехватим власть. Я согласно кивнул. В тактическом плане это вполне обосновано, но только не в нашем случае. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что именно вы, Сергей Иванович, являетесь ключевой фигурой во многих проектах, поэтому ваше смещение или устранение не принесет тех положительных результатов, которые мы однозначно достигнем, если будем работать с вами в одной команде. Воспринимайте это как данность. Для подтверждения своей позиции мы согласны предоставить любые гарантии, которые вы потребуете. вплоть до получения заложников из членов семей высшего руководящего состава допустим но в перспективе все равно в любом случае стоит проблема моего смещения или ликвидации нет еще раз повторюсь любые возможные гарантии вы уже слишком знаковая фигура в нескольких мирах тем более как я понял Еще до ядерной войны проходили по каким-то особым спискам в нашей системе. Ого! Они что, пошли во банк Я что-то не знаю? Северов пожал плечами. Тут я не обладаю информацией, хотя у меня приказ полностью вам содействовать и отвечать на любые вопросы. Не выдержав, я хмыкнул. Вы мне сольете вашего агента в моем окружении? Если б знал, то слил. Можете проверять любыми способами. Знаю только, что это человек Мартова еще с довоенных времен. Я замолчал, обдумывая ситуацию. Пауза затягивалась, поэтому пришлось продолжить. Странно, ведь стратегические решения такого уровня на пустом месте не принимаются. Или это огромный и весьма привлекательный сыр в мышеловке, или есть какая-то очень серьезная угроза, которая заставила ваше руководство пойти на этот шаг. Тут я знаю не больше вашего, и сам был удивлен решением моего руководства. Думаю, в ближайшее время генерал Мартов сам вас просветит. Но поверьте, по отношению к вам никакой агрессии. Во всяком случае, согласно полученного распоряжения, для меня вы теперь имеете статус охраняемой особы на и высшего уровня. Поэтому смело можете использовать мое подразделение в своих целях. М да, очень необычно. Да и то, что Сфинкс решил лично появиться в наших краях, уже наводит на размышления. «Да. Причем это произойдет в ближайшее время». «Странно. Я слышал, у него возникли некоторые разногласия с председателем, которые закончились арестом». Сиверов чуть кивнул головой, давая понять, что оценил мою информированность. И его глаза на мгновение полыхнули, показывая, что он очень заинтересовался моими каналами получения информации. А я продолжил. Тогда к чему прилетел генерал Ростовцев? Он же демонстративно ведет себя вызывающе, и это явно какая-то игра. Неужели ваше руководство решило сыграть на психологическом контрасте? Вот что значит устал. Последнюю фразу я выдал вслух, хотя по большому счету это были просто личные рассуждения. Но Северов или сделал вид, или реально принял мои неосторожные слова за продолжение разговора. Возможно. Но думаю тут нечто более серьезное и, наверное, стоит подождать визита генерала Мартова. Мое руководство хотело бы услышать ваше принципиальное согласие хотя бы на проведение переговоров. Хорошо. Предложение весьма интересное и неожиданное, но все равно остались вопросы, и принимать такое стратегическое решение сходу без соответствующего анализа я не буду. Я к вашим услугам. Любые вопросы. Не сейчас. И я демонстративно посмотрел на командирские часы на левой руке, давая понять, что у меня есть и другие дела. Конечно, Сергей Иванович. Главное, что ваше принципиальное согласие на переговоры получено. У вас сейчас серьезное мероприятие, и, наверное, нам стоит продолжить этот разговор после вашего возвращения из мира 1914 года». Недосказанность и определенная интрига не давали покоя, пока я возвращался обратно в большой, вновь выстроенный бункер, где находились ожидающие меня люди, и стояла подготовленная для выхода в прошлое техника. Прибыв на базу, я на время выкинул из головы все эти политические шпионские игрища, а те мысли частенько возвращались к ФСБшному информатору в моем окружении и к странному предложению со стороны российских коллег и к намекам, о неких весьма важных обстоятельствах. Время неумолимо приближалось к контрольной точке, и до запуска установки оставались считанные минуты. В который раз проверена техника, люди построены и проинструктированы, и даже грузовики загружены тщательно выметыми бетонными блоками, из которых будут строиться оборонительные сооружения на той стороне во временном лагере. Проведя последнее совещание, я на несколько минут включил установку по второму маяку и связался с группой прикрытия капитана не нашего», которая с той стороны контролировала обстановку и вела активную видеосъемку всех прибывающих для будущей идентификации возможных агентов. Особенное внимание уделялось людям с фотоаппаратами и кинокамерами, так как никто не сомневался, что в этот раз, Все заснимут и задокументируют с максимальным рвением и достоверностью. И будет передана вся эта информация в экстренном порядке дипломатической почтой почти по всему миру. Поэтому в наших интересах было максимально надуть щеки и показать свою неимоверную крутость, чтобы нас сразу зауважали или хотя бы не пытались сходу устраивать подлянки и провокации, пока мы основательно не закрепимся в этом мире. Время. Большие светодиодные часы, показывающие обратный отсчет, обнулились, и установка задрожала, выходя на рабочий режим. Все прошло в штатном режиме, и выдвинув штангу с камерой, увидели Артемио с нашим имитатором маяка, который должен был создавать световые эффекты для большей реалистичности. С помощью роботизированной видеокамеры мы осмотрели пространство вокруг точки выхода, Да и от бойцов не нашего, которые заняли позиции в толпе зрителей, пошел поток видеоинформации. Все это выводилось на несколько больших плоских жидкокристаллических телевизоров, поэтому в режиме реального времени можно было оценивать обстановку и принимать решения. База. Вышел на связь не нашу. На связи. У нас все по плану. Вас понял. Начинаем представление. Дальше все проходило по плану. Спустили выдвижной пандус, затем высадилась разведгруппа и быстро отцепила место выхода. а Затем потоком пошли бронетранспортеры, БМПшки, Тунгуска. И когда был получен сигнал, что все нормально, мы загрузились в «Тигры». Причем Ростовцев захотел вживую наблюдать за происходящими событиями. Поэтому оставив охрану и показательно поворчав, он в качестве пассажира залез в третий джип и с интересом ждал нашего выезда. Вот пиликнул сигнал, что территория выхода полностью взята под контроль и никаких неприятных сюрпризов не намечается. Поэтому, разместившись в бронированных джипах, мы проехали по пандусу и спустились на землю уже в 1914 году. Подхватив Артемию, мы набрали скорость и пронеслись почти прямо к трибунам, где находился император Николай Ф. почти со всем своим выводком. И я повернулся к Катерине. «Ну что, Катюша?» все по плану командир вроде как народ еще не решил что с нами делать но экономические предложения весьма и весьма их заинтересовали еще бы почти неисчерпаемые рынки сбыта что еще было противодействие ничего особо серьезного так только общее недоверие ворчание и попытки прощупать наши позиции по многим вопросам я включала дурочку и от меня быстро отстали что еще как там союзнички Та же самая история. Ждут развития ситуации и не спешат с выводами, несмотря на мое заявление о варварах. Как мы и ожидали, не зная наших реальных возможностей, они не будут делать поспешных шагов. Но, видимо, информация о наших экономических предложениях уже достигла Лондона и Парижа, и там уже задергались, полностью задействуя свое лобби при дворе русского императора, когда поняли, какой кусок пирога проходит мимо них. Откуда такая информация? Марию Федоровну уже сестричка задергала вопросами. Понятно. Бронированные джипы лихо затормозили, и, выждав положенные несколько мгновений, открыв дверь, я спрыгнул на землю. И четко ступая по земле толстыми рифлеными подошвами, начищенных до зеркального блеска, Берц двинулся в сторону трибуны. Рассматривая собравшихся людей, я в душе пытался удивиться происходящему. но все воспринималось само собой разумеющимся. Психика человека – вещь весьма гибкая, и в нынешних условиях уже настолько адаптировалась к скачкам по всякого рода реальностям, что встреча с последним русским императором и его родными, множеством видных политических деятелей, которые скоро должны привести страну к краху, воспринималась вполне обыденно и даже рутинно. Император с супругой и наследником, цесаревичем Алексеем, показательно спокойно спустились мне навстречу, хотя было видно, что после увиденного они явно нервничают. За царственной четой попыталась ломануться толпа всяких приближенных, но охрана и оцепление сработали четко, и несмотря на возмущение высокопоставленных царедворцев, их тормознули возле трибун. И я старался не встречаться взглядом совдовствующей императрицы и великой княгиней Ольгой Александровной, чтобы не выдать нас, ведь сейчас за мной наблюдали тысячи людей и впитывали каждое движение, каждый шаг. Мы встретились с императором на небольшом удалении от трибун и отдали друг другу честь. Как старые знакомые поздоровались, и уже зная из прошлой встречи о простоте наших нравов, Николай вполне спокойно отреагировал на протянутую для рукопожатия руку и не сильно и осторожно ответил. Он представил меня своей супруге, и мне пришлось, мобилизовав все знания о галантности, поцеловать руку и выдать пару подготовленных комплиментов. А вот с наследником все было проще. Хлопнув по выставленной ладошке парнишку, который восторно смотрел на мою пятнистую форму, черный морпеховский бретый и на бедренной кобуре, я коротко произнес. «Здрав буди, воин!» Цесаревич... Восторженно смотрел и на меня в непривычной форме, на наши джипы и настоящую невдалеке боевую технику, которая на фоне примеров продукции местного автопрома выглядела весьма эффектно. Обменявшись несколькими приличествующими моментов фразами, мы прошли к оцеплению и беспрепятственно поднялись на трибуну, где я выказал свое уважение вдовствующей императрице, ее дочери и тут же был представлен дочерям Николая. Многочисленная охрана отсекла остальных желающих поучаствовать в процессе общения с пришельцами. И если Марию Федоровну и ее дочь Великую княгиню Ольгу Александровну и я уже знал лично, то дочки императора произвели весьма и весьма неплохое впечатление. В душе я, конечно, знал, что они носительницы гена гемофилии, который им передался от королевы Виктории, но все равно они привлекали внимание своей молодостью и шармом. Было видно, что девушки в роскошных, на показательно скромных платьях росли в обстановке любви и нежности, которая царила у них в семье, и это, конечно, давало определенный отпечаток доброжелательности. Выполнив долг вежливости, я снова спустился с трибуны и в сопровождении Николая, за которым увязалась Алиса с цесаревичем, двинулись в сторону стоящих джипов, которые вызвали живой интерес не только у наследника, но и у самого императора. Мы, небольшой группой в сопровождении двух молчаливых охранников, подошли к машинам, где Артемьева на правах старой знакомой принялась рассказывать и показывать Алексею достижения автомобильной мысли будущего. Катя быстро научила Цесаревича пользоваться камерой, встроенной в планшет, и сделала несколько снимков. Поняв вопросительный взгляд, открыла дверь джипа и, у водителя, позволила Алексею даже сесть за руль, отвечая на многие вопросы. Александра Федоровна, как могла, всем своим видом демонстрировала свою благожелательность. Еще бы. Она уже прекрасно знает, что есть некая могущественная организация, где верховодит нелюбимая ей вдовствующая императрица, за спиной которой стоят пришельцы из будущего. Мы сознательно ее проинформировали относительно нашего реального статуса и чуть приоткрыли тайну ее реальной судьбы. И этого хватило, чтобы напугать Александру Федоровну до поросячьего визга и принудить стать нашей креатурой. Хотя, судя по докладу Кати, она быстро пришла в норму и попыталась сыграть ситуацию под себя. И если б не присутствие Марии Федоровны, то с ней бы было в два раза труднее. Но на данный момент она была нашим добровольным союзником и осознавала, что чтобы выжить, нужно работать. Во всяком случае, пока непосредственная опасность не миновала, в одной пряжке с Марией Федоровной, которая буквально на глазах набирала политический вес, собирая вокруг себя действительно верных трону незаурядных людей. Но это пока она до конца не разобралась в сложившейся ситуации. Был, конечно, момент, что официальная версия нашего мира существенно отличается от того, что было представлено при содействии в императрицы, императрице, которая фактически была гарантом достоверности информации про события 1917 года и особенно про подвал дома купца Ипатьева. Поэтому она нам просто полностью не доверяла, но с выводами не спешила, несмотря на шок. Все-таки Мария Федоровна не слыла легковерной, а она с нами явно дружила. Поэтому нынешняя императрица решила повременить со стратегическими самостоятельными телодвижениями и точно и качественно играла выделенную ей роль, что нам в конце концов и было нужно, чтобы нормально, без особых эксцессов инфильтроваться в этот мир при явном благоволении местного руководства. Николай с каким-то грустным интересом смотрел за всем происходящим. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке и не спешил начинать разговор. Вообще, в его понимании, все происходило с диким нарушением всех возможных дипломатических протоколов. Но, тем не менее, он пока молчал и рассматривал мой джип и две другие машины, в которых в верхних люках находились экипированные в бронежилеты и глухие шлемы бойцы с пулеметами. Охрана императора косилась на них, но пока все вроде бы как не предвещало ничего плохого. Император, проведя рукой по бронированному борту Тигра, наконец-то проговорил. «Впечатляющая машина! И вы говорите, что это сделано в России?» «Да, это дело рук русских мастеров!» Николай покосился на настоящей в стороне бронетранспортеры. «А это что за машина?» Он кивнул в сторону Тунгуски. Глянув на выкрашенную в свежий камуфляж боевую машину, я ответил. Ракетно-артиллерийская зенитная автоматическая самоходная система «Тунгуска» собьёт любой летательный аппарат в радиусе 10 километров. Вы же понимаете теперешнюю роль аэроплана в военном деле. Вот у нас уже от этого разработана защита. Николай кивнул, давая понять, что оценил, но у меня сложилось впечатление, что его мысли были где-то далеко. Послушав несколько минут Артемьеву и посмотрев сделанные фотографии на планшете, он повернулся ко мне и начал разговор, ради которого все это и было затеяно. Мы рассмотрели ваше предложение, господин генерал. В правительстве много недовольных. Кто просто вам не верит, но предполагаемая выгода и влияние моей матушки, которой вы явно понравились, сделали свое дело. Установление дипломатических отношений, текст торгового договора, который был вами предложен и согласован с Министерством иностранных дел, ваши пожелания об обязательном ограждении от навязчивого внимания представителей нелюбимых вами стран одобрены. Вы слишком подробно и весьма искусно все прописали, так что самые грозные скептики не смогли ничего возразить и найти формальных поводов отказать. Выгоды очевидны. Если все, что вы говорили и обещали, правда. Как мы и договаривались, военные аспекты мы не стали рассматривать, отложив этот вопрос на будущее. Но вот тон его и голос казались безжизненными. Что-то его тяготило, и меня это тоже начинало напрягать. Хорошо, ваше императорское величество. Если вы не против, то давайте подпишем договор и приступим к работе. Нам нужно продовольствие, а вам нужно золото, чтобы оплачивать расходы на войну. Николай кивнул и повернулся к трибунам, махнув рукой. От трибуны отделился высокий офицер с адъютантскими аксельбантами и свободно пройдя сквозь оцепление, почти стройным шагом направился в нашу сторону, держа в руках папки с каким-то позолоченным тиснением. Он казался спокойным, но это было не совсем так. Приближающийся офицер сопровождался многочисленными стрелками, и как любой человек он это чувствовал, но выучка заставляла его не показывать виду. В это же время мои бойцы, получив команду, быстро достали туристический сборный столик и стулья и быстро прямо в поле устроили импровизированный стол переговоров, накрытый чистой скатертью. Толпа, собравшаяся вокруг поля и до этого не молчавшая, загудела, Создавая особый неповторимый фон пушующего моря. Многочисленные сановники и политические деятели, придерживаемые солдатами, подались вперед, пытаясь понять, что же такое реально происходит на поле. Многие знали, что с таинственными и весьма могущественными пришельцами Россия спешно заключает какие-то особые договора, но их содержание держалось в строжайшем секрете. Военные в Тайне наделись, что новоросы станут союзниками в войне и благодаря сумме техническому превосходству помогут изменить положение на фронтах. Но точно никто ничего не знал, и тут после такой демонстрации, когда прямо из воздуха появились люди, техника и сам глава новоросского экспедиционного корпуса, стало понятно, что перед всеми действительно происходит нечто грандиозное и эпохальное. Хотя были и скептики, и разного рода пророки. Тот же Гришка Распутин почему-то помалкивал, но пару раз в пьяном угаре не удержался и пригрозил кому-то неведомому крупным жилистым кулаком и крикнул. «Ну вот вы нечто получите от лоб!» Николай как-то горестно вздохнул, посмотрел на свою жену, которая теперь пристально наблюдала за ним. Алекс оставил Алексея, который залез на место пулеметчика с Артемьевой, подошла ближе и чуть заметно кивнула и ободряюще улыбнулась, давая понять, что всецело одобряет решение мужа. Николай, хмурый как туча, так как понимал, что происходит что-то такое, в чем он простая марионетка, сел на простенький стул, взял позолоченное перо, проигнорировав лежащую тут же шариковую ручку, обмакнул ее в чернильницу и расписался в тексте договора, который был перед ним услужливо открыт. И я сидел рядом с интересом, наблюдая за происходящим. После императора я размашисто поставил свою роспись во втором экземпляре текста договора. Как положено, мы обменялись копиями. Все это как-то происходило буднично, но Николай чувствовал себя все равно неловко. Было видно, что он это делает через силу и пытается держать себя в руках. Мне, если честно, стало жаль его, чисто по-человечески, Поэтому, когда мы встали и обменялись с приличествующими для такого момента любезностями, я не смог удержаться и добавил от себя. Ваше императорское величество, я вижу, у вас тяготит принятое решение, но поверьте мне, вы только что спасли миллионы жизней простых русских людей. Николай, как я понял давно, сильно отличался от тех образов, которые рисовали его заангажированные современники и в последующие годы большевики. Был он не таким уж простым и доверчивым человеком. Он на мгновение пристально уставился на меня, пронзив стальным взглядом, но взял себя в руки и уже спокойно уточнил. «Миллионы русских жизней в вашем мире, генерал?» «Нет, в вашем». Николай грустно из-под посмотрел на меня и усталым голосом спросил. «Генерал». А когда вы говорили правду? Хм, с чего бы это? Я глянул на Артемьеву, которая своими изящными ушками, как маленькими локаторами, улавливала любые звуки вокруг и старалась держать обстановку под контролем. Естественно, не пропустила фразу императора. Но она едва заметно пожала плечами, давая понять, что не в курсе. Быстрый взгляд на Алису. Ну точно, она что-то сказала мужу. «А может быть, и все слила?» «Ладно, будем импровизировать». «Ваше императорское величество, а вы действительно хотите знать правду?» Он пристально смотрел на меня, при этом стараясь держать себя в руках, хотя было видно, что он на взводе. «Мы находились на поле среди огромного моря народа, который наблюдал за нами, и я не сомневался, что нас снимают, и в толпе с оптикой есть люди». Специалисты читать по губам, поэтому тут открыто разглагольствовать не было смысла. Николай невесело усмехнулся. Значит, то, что мне сообщила мама? Правда? Мария Федоровна все-таки построила неразумного сыночка. Хотя, скорее всего, Алиса слила часть информации, и Николай, как и Джейран, побежал к мамочке с разъяснениями и отгреб по полной программе за все хорошее. Вот вопрос в том. Просто так Александра Федоровна все рассказала мужу или попыталась провести перераспределение полномочий возле пришельцев? Интересные расклады. Но Николай явно подавлен и прессуем с нескольких сторон, поэтому согласился подписывать договор в таких вот непрезентабельных, можно сказать, экзотических условиях. Мне это чем-то напоминало историю, когда император Александр на середине реки на плотике встречался с Наполеоном. Я не знаю, что вам сообщила вдовстующая императрица, но это не та тема, которую хотелось бы обсуждать при таком скоплении народа. Наверняка среди зрителей есть люди, умеющие читать по губам, и есть вещи, из-за которых могут начаться войны, намного более глобальные и смертоносные, нежели та, что сейчас идет в Европе. Уж поверьте, мы это на себе уже ощутили в другом мире. Он понял намек, кивнул головой в знак согласия. Видно, что ему выдали полную версию, и несмотря на великолепный интеллект и жесткость характера, силу воли удовстующая императрица не удержалась и уже по отработанной схеме умудрилась включить в свой план и сына в качестве подчиненного. «Меня интересует подвал дома». купца Ипатьева. Хм, неплохо его зарядили, и основной информационный посыл дошел до него фактически в нужной интерпретации. А ведь на планшету великой княгини Ольги мы в свое время закачивали фильмы о реальной судьбе императора и его семьи, и, видимо, без нашего ведома было произведено определенное воздействие, хотя мы это и не исключали, а даже предполагали. Вон как его корежит. Опять внимательный взгляд императора и изредка бросаемые настороженные взгляды Алисы, которая, несмотря на свой статус императрицы, выглядела как нашкодившая кошка. Вон как усиленно делает вид, что абсолютно заинтересована рассказом Артемьевой о характеристиках машины из будущего, хотя, как может, контролирует наше общение, пытаясь ничего не пропустить. Честно сказать... «Сама ситуация и антураж такого рода встречи был настолько нелогичен и не характерен ни для этого времени, ни для действующих лиц, что я испытывал какое-то чувство нереальности от происходящего». Император одного из самых больших государств мира подписывает буквально на коленке договор планетарного масштаба, при этом рассматривая машину из будущего и беседуя с пришельцем как старый знакомый. И «Если вы знаете про этот подвал...» — Значит, вам рассказали правду. Николай опустил голову и буквально постарел на глазах, но, взяв себя в руки, через несколько мгновений подняв голову и пристально смотря мне в глаза, коротко спросил. — Это можно как-то изменить? — Да, изменить ход истории вполне реально. У нас уже есть опыт. Николай опять кивнул головой, что-то пробормотал про банаха Авеля. Но разговор как-то не клеился, и мое общество явно тяготило императора. Поэтому я просто спросил. «Ваше императорское величество, мы можем согласно подписанной договоренностей на этом поле организовать временный лагерь?» «Да, вполне». Время перенастройки портала уже закончилось, поэтому можно было давать отмашку на новое подключение и выход грузовых машин с бетонными блоками и плитами автокранов, и начало работ по обустройству и укреплению лагеря. Тем более, вон как из третьей машины ростовцев на нас с Николаем поглядывает, и на его лице явно наблюдаются следы добродушия и положительных эмоций. Воспользовавшись радиостанцией, Ян дал команду на начало постройки лагеря, и спустя несколько минут прямо из воздуха выдвинулись тяжелые грузовики и панели возы, везущие железобетонные блоки и панели. Три автокрана, Два гусеничных бульдозера, два экскаватора и два десятка строителей в оранжевых жилетах и таких же строительных касках. По заранее обозначенному плану, деловито сразу стали строить укрепленные огневые точки, защищенные позиции для бронетехники, устанавливать большие надувные МЧСовские и армейские палатки. Пока на поле ревела строительная техника и буквально на глазах из ниоткуда вырастал целый укрепленный поселок, я отправил джип с Ростовцем обратно в наше время и, сопровождая императора, его супругу и вернулся к трибунам. День выдался на удивление солнечным и теплым, что создавало дополнительную атмосферу чего-то доброго и хорошего. Странное чувство, но я ощущал себя как студент, сдавший на отлично трудный госэкзамен, к которому готовился долго и упорно. какой-то душевный подъем и предчувствие положительных изменений в будущей жизни. Но, видимо, ни Николай, ни его супруга таких чувств не испытывали и сохраняли поистине королевское спокойствие. Пройдя к трибуне, где собрались многие представители высшей власти и аристократии империи, среди них мелькали лица иностранных послов, которые, чтобы не раздражать пришельцев, обрядились в гражданские костюмы и старались не светиться. Тут же было несколько именитых журналистов – и можно было только гадать, сколько и чего им стоило, чтобы присутствовать именно в этот момент, в этом месте. Мы прошли сквозь оцепление, и Николай, выйдя к гостям, выступил с небольшой речью. «Господа, только что между Российской империей и командованием Новоросского экспедиционного корпуса было подписано соглашение о дружбе и взаимном сотрудничестве, заключенный договор» никак не противоречит взятым обязательствам перед союзниками и носит в основном экономическо-торговый характер. Как в нашем мире на пресс-конференциях, никто не посмел императору задавать множество вопросов и особо каверзных и оскорбительных, поэтому его выслушали и взяли на заметку, пытаясь прочесть нечто между строк. «Что скажешь? Политика!» При этом все стояли и ждали чего-то еще, и увидев немного уделенный взгляд Николая, я к своему стыду понял, что теперь и мне надо что-то проблеять. «Господа», – начал я, пытаясь собраться с мыслями, – «сегодня знаменательный день для обоих миров». Сделав паузу, давая людям ощутить торжественность момента, все-таки не гопники в гости приехали, а представители из другого мира, и я продолжил. Действительно, подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве. Мы не собираемся вмешиваться в ход истории вашего мира и не будем принимать ни одну из сторон в мировой войне, которая сейчас развернулась в Европе. Нам это не надо, нам это не интересно, нас это не касается. В данной ситуации в зону наших интересов входит только взаимовыгодное сотрудничество и торговля с Российской империей. Но в случае геноцида и попытки тотального уничтожения мирного населения Российской империи или применения против граждан Российской империи в военной форме они или в гражданской одежде оружия массового поражения, такого, например, как отравляющие газы, при непосредственном обращении императора мы готовы будем вмешаться. Но это на самый крайний случай. Еще раз повторю, вмешиваться в дела вашего мира мы не намерены, Нас интересует только взаимовыгодная торговля и только с Российской империей. Сделав паузу так, чтобы до всех дошло сказанное, и все прочувствовали серьезность момента и то, что сейчас произошло на их глазах, надо додавить и полностью выдать основной посыл, который должен будет в ближайшее время пойти в средства массовой информации. Да, мы из другого мира. Но мы такие же православные русские, как и большинство граждан Российской империи. И осмотрев слушающих нас людей, я закончил свою, в общем-то, импровизированную речь, которая, в принципе, соответствовала моему имиджу простого вояки. Все остальные вопросы и разъяснения будут сообщены через пресс-службу Новоросского экспедиционного корпуса. Все, господа, спасибо за внимание.